Дмитрий Кружевский. Искатель Книга вторая Потерянный Часть первая Чужак Он падал в разноцветный туман с редкими вспышками огней внутри него Его сознание словно причудливый калейдоскоп то разлеталось на тысячи мелких осколков, то вновь пыталась собраться воедино, порождая в его затуманенном мозгу призрачные видения: Смеющееся лицо девочки, которая бежит по набережной, изредка оборачиваясь в его сторону и махая рукой. Кир, идем быстрее, Антон с Ниной уже нас заждались. Он хочет ответить, но разноцветные кубики сознания вновь разлетаются в стороны, чтобы через мукдавенья собраться уже в другую картинку. Большая площадь, забитая молодыми людьми в странной черной форме, посреди площади на высоком флагштоке реет знамя с восьмиконечной звездой. Кир, Кир. Он барача и видит идущего к нему высокого загорелого парня. Привет, Айка. Он замирает. Это его голос. Калейдоскоп вновь взрывается и картинка меняется. Волны налегают на песок, и брызги орошают его лицо. Он не отрываясь смотрит в пасмурное небо, где за секунду до этого вспыхнул огненный шар. Гера с мыслей разлетаются в радужном взрыве. Волна зеленых волос и бездонный омут фиолетовых глаз. Полисирующая жилка на виске и капель капота, медленно скользящая меж высоких холмов грудей. Чувство безграничного счастья и какого-то странного облегчения, точно что-то неприятное безвозвратно ушло в прошлое. Я люблю тебя. Вспышка, хорват разноцветных лоскутов, мысль мечется в разноцветном лабиринте, не смыкая своей беспомощности. Ночь. Он лежит, раскинув руки в высокой траве, а над ним раскинулось бездонное звёздное небо. Там внизу, под холмом, огромным, ворчливым, вечно неугомонным существом, расстилается океанская гладь. Ты думаешь, это было лучшим решением?" раздается сбоку знакомый голос. "Не знаю." Отвечает он, Даже не пытаясь подняться и посмотреть, кто его спрашивает, так как откуда-то знает, что его собеседник невидим. А был выбор? Выбор есть всегда, искатель. Выбор есть всегда. Голос удаляется, молоточками отдавая в висках, мир трескается и осыпаясь вращается в сверкающих водоворотах которые утекают куда-то вдаль. Сознание бьется точно птица в клетке, пытаясь вырваться на свободу. Я так больше не могу. Он пытается закричать, но легкие могут выдавить лишь сдавленный сип. Не могу. Тело корёжит и ломает, сознание кричит и изгибается в мысленных конвульсиях. Раздавшийся внутри головы механический голос на миг действует, словно ведро ледяной воды, на короткое время собирая воедино раздробленное сознание. Внимание, опасность, наблюдается когерентная деформация мозговой деятельности, наблюдается повышенная агрессивность внешней среды. 50-процентный отказ защитного контура, приступаю к боло. Механический голос резко смолкает. А вместе с ним также резко угасает и сознание. Галископ рассыпается, разноцветные стекляшки сыплются радужным дождем, превращаясь в легкую пыльцу, которые растворяются в наступающей тьме.